Между тем фургон, продолжавший медленно тащиться вперед, словно он тоже выпил крепкого пива и малость осовел, наконец загрохотал по городской улице, совершенно безлюдной и тихой, потому что время близилось к полночи, и горожане давно спали у себя по домам. Так как ехать к снятому под музей помещению было поздно, они свернули на пустырь сразу за городскими воротами, намереваясь переночевать там рядом с другим фургоном, который... перевозил с места на место у тех у всей страны по ноптикум Джарли и имел положенную по закону дощечку со славным именем владелицы, но тем не менее был самым бессовестным образом заклеймен конторой по оплате гербового сбора, как грузовая подвода, да еще пронумерован семь тысяч чем-то, точно его драгоценную ношу можно было приравнять к какой-то муке или углю. Эту незаслуженно оскорбленную колымагу, сейчас пустовавшую, ибо она уже доставила свой груз на место и дожидалась, когда ее услуги понадобятся снова, отвели на ночь старику. И Нелл заботливо постелила ему там постель из того, что оказалось под рукой. Сама же она должна была спать в дорожном экипаже миссис Джарли, что служило знаком особого расположения и доверия к ней со стороны этой леди. Девочка простилась со стариком и пошла к своему фургону, но, соблазнившись ночной прохладой, решила побыть немного на воздухе. Луна ярко освещала древние городские ворота, оставляя проход под ними в густой черной тени. И Нелл со смешанным чувством любопытства и страха медленно подошла к их арке, остановилась и подумала, каким мраком, холодом и какой стариной Веет от этого темного свода. В глубине ворот зияла ниша: место для какой-нибудь древней статуи, то ли развалившейся, то ли убранной отсюда сотню лет назад. Нел едва успела представить себе мысли, насколько странного люда повидала эта статуя на своем веку, сколько жестоких столкновений, сколько убийств произошло в этом пустынном месте, как вдруг? Из-под черной арки появился человек. Она узнала его мгновенно. Да и нельзя было не узнать в нем страшного, уродливого квилпа. Улица за воротами была такая узкая, тени, падавшие от домов, такие густые, что казалось, будто он выскочил прямо из-под земли. Но это был квилп. Девочка отступила в самый темный угол подворотни, и карлик прошел мимо. Совсем близко. В руках у него была палка. Он остановился на свету, оперся на нее и, оглянувшись назад, прямо туда, где стояла Нел, махнул рукой. Неужели ей? Нет, слава богу, не ей, потому что в ту минуту, когда она, не помни себя от страха, колебалась: крикнуть ли помогите или бежать прочь, пока Квилп не схватил ее, из-под ворот медленно появилась другая фигура. Фигура мальчика, тащившего на спине сундук. «Живей, каналья!» — крикнул Квилп. Он оглядывал арку ворот, вырисовываясь в лунном свете чудовищным истуканом, который словно выскочил из ниши и теперь посматривал издали на свое прежнее обиталище. «Живей!» «Тяжело, сэр!» — жалобно проговорил его носильщик. «Я и так чуть не бегом!» «Он и так чуть не бегом!» — возмутился Квилп. Да ты, собака, еле тащишься, ноги волочишь, ползешь как червяк. Стой! Часы бьют. Половина первого.